Глава шестнадцатая. Каждое воскресенье вечером уходил Федор на игрище и там занимался с другими ребятами, работавшими батраками у Хреновских богатеев. Всего по поселку было восемнадцать человек батраков, из них пятнадцать молодежь. И вот этих-то пятнадцать батраков стянул Федор всех вместе и положил начало Батрацкому союзу.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 Так он за комсомолда за договор вязы мне на бок свернет. Не босс, не свернет, возражал другой. А свернет, ежели будешь один. А ты думал, как? Один палец, к примеру, ты мне сломишь? Ажник хрустнет, а ежели все их да в кулак сожму? Тогда сломишь? Нет, брат. Я тебе этим кулаком жевалки вышибу подружный хохот говорил Федор. Вот в такой кулак мы должны слепиться. Довольно мы хозяевам за дурника работали. Все вы получаете, кто рупь, кто полтину, а я трояк и работаю легче вас. Верно, гудели голоса. Собирались обычно ночью за гумнами и просиживали до кочетов. На пятое воскресенье Федор внес такое предложение. Вот что, братва, вчера поделили траву, не ныне завтра зачнется покос. Давайте завтра объявлять хозяевам, пущай, повышают жалования и заключают договор. А нет, мы бросим работу. Нельзя так, Дюжи, круто. Нас повыгоняют. Без куска останемся. Не выгонят, — багровее закричал Федор, не выгонят Затем, что на носу покос. Гайка у них ослабнет, без работников остаться. Нельзя так жить. Батрачком спрашивает, вы как, наняты? Один говорит, мол, я хозяину родня, другой живу по знакомству. А за вас, кроме нас, никто хлопотать не будет. После долгих споров на то мы порешили. На утро поселок заволновался и загудел, как встревоженный выводок оводов.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 Увидев Федора, Захар Денис повернулся к кучке зажиточных мужиков, о чем то горячо толковавших на перекрестке, и, надувая на лбу связки жил, заорал «Христиане! Вот он смутьян заправила ихний! Вдреколье его сукиного сына!»